Где-то в Берлине Конспиративная квартира Аббера Сегодня с самого утра на майора напала меланхолия. Нехотя спустившись к завтраку, он наскоро перекусил. Оставив на столе нетронутый кофе, снова поднялся к себе в комнату, где, не раздеваясь, завалился на кровать. Сообщившись об этом руководству, Старший охранник получил указание гостю не мешать и никак его не беспокоить. Не успел, однако, он отойти от аппарата, как тот требовательно зазвонил. Лорингер у аппарата. «Здесь Лохузен». «Да, Героберст», — вытянулся у телефона охранник, узнав голос полковника. «К вам в течение часа прибудут господа из СД». Старший штурмонфюрер Метцер, он передаст вам письменный приказ, который вы обязаны будете исполнить. Вопросов прибывшим не задавать. Вам все ясно? Я воль, Героберст. Как все закончится, доложите мне лично. Я воль. Полковник положил трубку. Охранник постоял около аппарата еще несколько секунд и осторожно опустил трубку на рычаг. С.Д. Что они собираются здесь делать? Это же не их территория. Но Лахузен приказал. Надо исполнять. Гости приехали неожиданно быстро. Начальник охраны едва-едва успел предупредить своих людей. Командовавший визитерами, коренастый, рыжеволосый здоровяк протянул начальнику охраны пакет из плотной бумаги. Распишитесь на конверте. Поставьте дату и время вскрытия. — Хоть бы представился, что ли, для начала неприязненно покосился на него охранник. Расписавшись на конверте, он ножницами взрезал его сбоку. — С получением всего передать охраняемое лицо штурбанфюреру Метцеру. Личные вещи охраняемого передать людям штурбанфюрера. Об исполнении доложить. — А кто подписал? «Ого! Сам адмирал! Однако! Видать, здорово на старика надавили!» Но внешний охранник никак не проявил своих эмоций. «Вас проводить, Герр Штурбанфюрер?» «Сделайте одолжение». Когда открылась входная дверь, лежавший на кровати русский даже не повернул на звук головы. Продолжала лежать с закрытыми глазами лицом к стене. «А мне говорили, что вы офицер, да еще из старой русской армии». «А вас что-то в этом разубеждает?» Майор повернулся к вошедшему и сел на кровати. «Ну, как вам сказать? Вообще-то офицер при входе посетителя, как правило, встает». «Совершенно верно» если обозначенный посетитель не сочтет для себя за труд хотя бы постучать в дверь. Да и потом, здесь все-таки не официальное учреждение, а некоторым образом гостиница. И данное помещение — не мой служебный кабинет, а скорее гостиничный номер, обитателю которого, в общем-то, никто не запрещает иногда поспать. — А вы язвительный человек, герр-майор уж какой есть. Кстати, мы находимся с вами в неравном положении. Вы знаете мое имя и, как я только что убедился, звание. Я же про вас не знаю совершенно ничего. Шторванфюрер Метцер к вашим услугам. Прищелкнул каблуками вошедший. Ого! Даже так? Следует ли мне это понимать так, что адмирал... Передал меня вашему ведомству не слабо, должно быть, старика нагнули, раз он на это согласился. А я то уж было настроился на серьезное сотрудничество. Поверьте, гермайор, что в сотрудничестве с нами иногда бывает гораздо больше плюсов, чем это принято ожидать. С вами? Это простите, с кем? Исходя из вашего звания. К военной разведке Рейха вы не относитесь. Так кого же заинтересовала моя персона? Ведомство господина Мюллера? Или у вас другое начальство? Я работаю в секретариате Рейхсфюрера, если вам это что-то говорит. Вот как? Майор встал с кровати. Говорит, очень даже многое говорит. Покривлю душой если скажу что название вашей организации так уж сильно ласкает мой слух согласитесь любезный штуррон фюрер что вас очень многие отводятся далеко неблагожелательно не буду вас разубеждать гермайор самый лучший опыт это тот который получен лично думаю что вы как разумный человек вполне способны сделать собственные выводы Тогда можно будет вернуться и к этому разговору. Хм, логично. Как я понимаю, мое дальнейшее пребывание в этом уютном месте... Да, подошло к концу. Нам с вами предстоит небольшое путешествие. Не секрет. Куда? Не секрет. В Россию. Хм смею предположить генмайор что вы там сможете встретить некоторых людей которые вполне возможно являются вашими старыми знакомыми это где ж такое место штурбан фюрер на тот свет я пока не собираюсь а большинство моих старых сослуживцев увы пребывает в лучшем из миров да и откровенно говоря я уж как то настроился на работу здесь во всяком случае в европе не беспокойтесь гермайор уж этот от вас никуда не убежит мое руководство не хуже вас самого понимает истину ценность возможного сотрудничества именно здесь просто обстоятельства сложились таким образом поверьте данная поездка действительно является очень важной ну раз так «Жаль, однако, я как-то уже настроился сходить еще куда-нибудь. В смысле, в какой-либо ресторан?» «В какой же?» «Раз пошла такая спешка, выбирайте сами. Мне все равно». «Хорошо. Я передам ваши пожелания своему руководству. Надеюсь, оно не откажет. А пока я бы попросил вас...» собрать вещи». — Пять минут, только умоюсь. — У вас что, нет никаких вещей, генерал — Да вот как-то не завезли.